334. Июль 29. Матерь мира. Когда отправляетесь в путешествие далеко, берёте с собой лишь нужные вещи. Так же и при устремлении в царствою берётся лишь то, что нужно. Многое нужное у вас на земле в состоянии плотном не нужно у нас. Поэтому переносясь мыслью на планету мою, подумайте, к чему стремиться в теле её не достигнуть астрал привязан к земле остаётся лишь мысль чистая свободная от наслоений земного окружения и забот текущего дня лучше вообще мысли оставить и сознанье от них освободить сохранив лишь элемент устремления и желания войти в контакт с аурой моей Следует понимать, что условия жизни в мирах иные, чем на земле. Но жизнь везде, и люди, обитающие в них, все обладают сознанием и чувствами, питающими его. Принципы или проводники те же, что и на земле, но очень в высоких астралах отсутствует. Проводники служат так же, как и у вас, инструментом соприкосновения с различными планами бытия. Мир незримый открыт и доступен. Без смерти и духа столь же несомненно, как периодическая смена оболочек, умершие и живые находятся в общении. Непрерываемое сознание доступно только адептам на вашей планете. У нас достояние всех и воля свободно творит из материи всех видов желаемый и нужный форм. У нас нет фабрик, машин и заводов, а пара духа заменил их. Имеем всё, в чём нуждаются люди. Земля изобильно рождает и даёт всё нужное на потребу тела. Трудиться приходится многое напряжённо, но физический труд лишь постольку, поскольку это нужно для поддержания физического здоровья. Главный поле труда область мысли. и применение тонких энергий. Силы природы и силы стихий обузданы у нас с человеком и находятся в его полном подчинении и под его контролем. Эти силы могучи и неисчерпаемы. Пространство даёт всё, в чём нуждается наше человечество в смысле энергетики. Столько трудов затрачивается лишь чтобы получить тот или иной вид рабочей энергии. Огненные энергии служат у нас человек и применяются и используются при помощи аппарата микрокосмо человека. Мы близки к осуществлению великой задачи вооружить человека без единого аппарата. Огненные учения жизни едины для всех населённых миров, и плоды знания высшего широко используются и применяются здесь. вам сообщаю об этом вам землянам дабы знали главное направление эволюции вашего человечества и формы жизни осущестлёнными у нас могли бы сделать желанными достижимыми на вашей земле нам не надо газет им подобных изданий их заменяет мысль мыслями сообщаются мысли читают мыслью оповещают всех о явлениях нужных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 у нас осуществлено в степени очень высокой жизнь наполнена и красотой звучит радостью устремляясь к планете моей в сознании чтить и сдержать этот уровень жизни высокий дабы установить должную степень созвучия с условиями жизни у нас это понимание устранить из сознании несозвучные элементы и позволит глубже и шире понять сущность жизни на звёздных далях. Наши науки резко отличаются от ваших, ибо в основании их лежит сокровенное знание космических законов, общих для всех миров. Сокровенные знания, имеющиеся и на вашей земле, отличаются от вашей официальной науки тем, что последняя, будучи ещё очень молодой, только вслепую подходит к познанию скрытых сил природы и тайн сущности человеческого микрокосма. Многое ею в невежестве самом мнение отрицается, потому однобоко она У нас же реальные практические знания и сокровенные учения жизни слиты воедино. И тайны космоса, и тонких энергий в значительной степени служат нам в жизни текущей. И индивидуальность, ведущая планету и ведомая её дно. Едино стада и один пастырь. И мы землю вашу мыслью своей стремимся поднять. и нашу планету ввысь поднимают планеты, что выше её. Мы и наше человечество составная, неотрывная часть человечества нашей солнечной системы, нашей галактики и всей космической семьи человечество Мы только частицы великого целого, и долог наш путь к конечному совершенству, за которым последует ещё более высокий. Мыслью ко мне устремляйтесь, ибо плодоносно её, а плодварю новым, высшим пониманием жизнь. К дальним мирам устремляйтесь, ибо они суждены вам.